Енине ещё в четверг нужно было сдать эскиз по световому дизайну, но согла я Еремеевной, Глашкой, как называли её студенты на факультете, у неё был серьёзный конфликт. У той был принцип: чем талантливее студент, тем жёстче она спрашивает. Посредственность всё равно будет сидеть без работы, а с вас двойной спрос. Именно вы станете теми, кто будет отвечать за эстетику в этом почти безнадёжном в смысле красоты и вкуса государстве. Ещё со школы Енина привыкла выполнять задания быстро. Домашки она делала на коленке, Контрольным не готовилась, учебник читала по диагонали, и перемежая законные двойки за невыполненные задания и пятерки за те, что она хоть как-то удосуживалась выполнять, она выдавала успеваемость выше среднего. Благо, в частной школе к ней не предъявляли особых требований, особенно после семейной трагедии. Лишь периодически какая-нибудь сердобольная историчка вздыхала на педсовете. «Ну что мы можем сделать, девочка растет без матери!» Такая талантливая, но совсем не прилагает никаких усилий, а отцу явно не до ребёнка. Глашкина упёртость страшно бесила Енину. Та отвергала уже третий её эскиз. Слишком тривиально для вас, Серебрякова. Вы же не проект заводской столовой делаете. Да даже если бы это было так, вы могли бы придумать более интересное решение. Вот и придумайте. Сидя в удобном садовом кресле и глядя, как река меняет цвет в зависимости от танга облаков и солнца, она почти изгрызла карандаш. Ей хотелось бы босиком пробежать по стриженному газону к реке, лечь на деревянный мосток и всматриваться в спокойное и вечное, наблюдая, как круги расходятся от её пальцев, если опускать их в воду. Этьмана всегда утешалась, когда по каким-то причинам вынуждена была делать то, что ей совсем не хотелось. В то лето, когда умерла мама, она почти не уходила в спирса, притаскивая туда подушку, пледы, чай, и только темнота или дожди могли загнать её домой. Не сдать глашке зачёт, а сначала недопуск к экзаменам, а это проваленная сессия. И всё, отец заберёт у неё ключи от всех машин в гараже. Единственный рычаг, с помощью которого отец хоть как-то управлял дочерью, её страсть к машинам. Она же его страстями управлять не могла никак. Он был гениальным архитектором и урбанистом, и его первой и главной страстью была работа, которой она, конечно, его очень и ревновала. О чём бы важном ни шёл у них с отцом разговор, один звонок из агентства его прерывал, и всё. Она могла потерять его внимание на месяцы. Второе его страстью были красивые женщины. Их она по понятным причинам вообще не могла простить, хотя он и уверял её, что влюбляется всего лишь в удивительный изгиб плеча, потрясающую шею, линию ключицы, восхитительный разрез глаз или идеальный силуэт. Ненавистные кудряшки всегда противно лезли ей в глаза, особенно если она склонялась над листом. Вот и сейчас, взбесившись, она бросила карандаш и бумагу в траву и босая поскакала к дому. "Степановна!" закричала она с порога. "Ты мои заколки не видела? Котёнок, одна из них лежит у тебя в ванной, синяя такая. Где остальные, не знаю." Елена Степановна гладила хозяйские рубашки, одновременно смотря по каналу Культура документальный фильм о бане Ахматовой. Утюг шипел и пускал пар под трагические стихи и кадры кинохроники. Енина прошла в ванную, занеся туда пару сосновых иголок, прилипших к озящным ступням, и немного песка. В ванной она заколола непослушные пряди, ещё раз подумала о том, как было бы прекрасно иметь гладкие волосы. «Ну не ходить же, вытягивать их утюжком постоянно». «Один раз попробовала, было прикольно, получился совсем другой, трагичный образ. Но проводить время в парикмахерских, слушать этих невыносимых теток, любоваться жуткими интерьерами под гламур и слушать постоянно включенный телевизор – это было выше ее сил». «Ну что ж, кудрявая так кудрявая». «Сосредоточься ей, Нина», – строго сказала она сама себе в зеркале – Твоё дело сдать эскиз, потому что тебе нужен допуск. Нет допуска нет сессии, нет машины. Когда она возвращалась в садовое кресло, то вдруг вспомнила, как смешно вздрогнул тот мальчик, похожий на Шаломе. Когда уже ближе к концу фильма она повернулась к нему, поцеловала и через минуту зевнула. Спать хочу, страсть как. Пошли спать. А он разве что не подпрыгнул на месте. Ты ложись, а мне нужно домой срочно. Меня мама уже заждалась. Смешной. Насилу уговорила подбросить его до электрички. Яндекс такси собирался вызывать. Наивный. Она подняла карандаш и лист, который к счастью в это безветрие не успел далеко улететь, снова забралась с ногами в кресло и уставилась на реку. Но удивительное удвоение облаков и солнца, отражённых в тихой воде.